Глава 31. Я осторожно скинула с груди креса искореженный и перепачканный алым нагрудник. Кольчуга, к счастью, оказалась облегченной, даже не цельной. Я осторожно стащила ее с креса и тут заметила на его груди тонкую полоску металла. Это был медальон. Сама не зная зачем, я раскрыла его. Мне на колени упала высушенная примула. Та самая, которую я подарила инквизитору в тот единственный раз, когда мы ходили в предгорье, чтобы просто развлечься и почувствовать вкус жизни. Зачем он сохранил цветок? Мой взгляд помутнел. Грудь разрывалась от боли. Мы были друзьями, зверь и Родана. Сейчас, зная, что передо мной истекает кровью мой верный зверь, с которым мы через столько прошли, я не могла его ненавидеть. Ни как инквизитора, ни как виновника гибели моих родителей. Примула тонкой пластинкой лежала на ладони, а рядом с ней сверкали прозрачные капли. Неужели я плачу? Дракон заворчал, напоминая о своем присутствии. Я сжала в ладони цветок и развернулась к ящеру, прикрывая собой раненого кресла. «Не трогай его!» взмолилась я забирай что угодно но этого дурака оставь мне лучше я погибну чем он убьешь инквизитора и к твоему логову придет еще десяток забери меня на первых моих словах дракон раздул грудь и к его горлу подкатил почти видимый шарик пламени я зажмурилась предчувствуя скорую смерть но продолжила просить видимо мне удалось убедить ящера Он склонил ко мне треугольную морду, развернувшись так, чтобы изумрудный глаз застыл напротив моего лица. Я видела свое отражение. Испуганная ведьма с бакрово-черными волосами сидела перед кучей искореженного окровавленного железа, а за ней лежал умирающий человек. Дракон выдохнул облако густого дыма. вопреки ожиданиям, он не пах серой, Казалось... Будто я очутилась рядом с огромным костром. Зрачок дракона расширился. Отдай ключ. Я испуганно дернулась. Эта мысль просто возникла в моей голове, подавляя все остальное. Даже каменное сердце будто бы дернулось от волнения. Отдай мой ключ. Ключ? Какой еще ключ? Тут мне вспомнились все легенды, что я слышала о цветах. Согласно преданиям, первая примула появилась, когда один из троицы обронил ключ от небес. Чтобы зло не проникло в святая святых, богиня превратила все потерянные ключи на земле в примулы, тем самым сберегая их от воришек. А если дракон потерял ключ от своей сокровищницы, и магия чаще обратила его в цветок. Не до конца понимая, что творю, я протянула цветок на ладони дракону. Ящер шумно выдохнул и примулу сдуло на камни. Она тотчас обратилась в огромный, ни на что не похожий предмет. Дракон подхватил его когтем и снова посмотрел на меня. Его изумрудный глаз на несколько мгновений заволокла молочная пелена третьего века. Дракон задумчиво склонил голову, будто кот, следящий за птичками в окне. «Магия любви спасает жизни!» Дракон отошел от нас, перепрыгивая по валунам. Затем он расправил огромные перепончатые крылья, взмахнул ими и улетел. «Магия любви спасает жизни». Здесь подсказки дракона мне не требовались. Я убрала рубашку с груди кресса и увидела страшную рваную рану. Она была не от клыков дракона, просто пластина доспеха неудачно треснула и пробила кольчугу, добравшись до плоти. Так значит, дракон хотел снять железо, чтобы добраться до медальона. Я внимательно осмотрела раненого. Времени оставалось совсем мало. Магия покидала мое тело, а с ней растворялись и шансы на спасение Инквизитора. Я собрала последние крупицы волшебства, что еще помогали мне двигаться и дышать, и влила их в кресло, залечивая его рану. В мгновение ничего не происходило. Я с одраганием подумала о том, что магии может не хватить. Я уже давно стала коргой, и отмеренное мне время заканчивалось. Кресу нужно было настоящее лечение, а не эта жалкая попытка. Проклятия и заговоры темной стороны магии здесь не сгодятся. Но откуда взять жизненное тепло в холодном каменеющем сердце? Я вспомнила все, чему учила меня мама, и принялась колдовать. То было обычное светлое заклинание лечения, неподвластное карге. Магию, которая для него требовалась, я взяла из себя. Просто расплетала свою жизнь, словно пряжу. Разрушала тело. Всю энергию, что получала взамен у Вселенной, я отдавала Криславу. Медленно, словно нехотя, края раны начали сходиться. Крис сделал первый спокойный вдох, глубокий и уверенный. Его кожа перестала быть серой. Одно за другим на место вставали переломанные ребра, а мои руки окончательно превратились в камень с острыми обсидиановыми выступами когтей. Мне было не до странного чувства онемения. Я продолжала лечить кресса. Лишь краем глаза заметила, как на моей окаменевшей коже проступили зеленые пятна лишайника. Я расплетала себя до основания, пока не убедилась, что кресс в порядке и будет жить. Он доберется до лагеря, а там уж о нем позаботится. Хотя бы одного человека в своей жизни мне удалось спасти. Я почувствовала облегчение. И тогда из моих глаз покатились слезы. То была не жалость к себе, ни злость, и ни страдание. Я плакала, потому что была счастлива. У креса был второй шанс на счастливую жизнь. Он мог забыть о Радане, жившей в кровишцах о странной корге, которая вечно над ним посмеивалась, и даже о мачехе, что пыталась ему помочь, но лишь делала хуже. Крест лежал на камнях, полностью исцеленный, а я камнем застыл рядом. Я превратилась в статую. Должно быть так, заканчивают свою жизнь все злые ведьмы. У них каменное сердце, и постепенно они сами становятся покрытым лишайником, обломком породы. Природа забирает свое. Я успела увидеть, как поднимается крест, я шалела, озирается по сторонам, а потом милостивая Истле растворила меня в водах мироздания. Все исчезло. Все в мире подчиняется законам равновесия, как завещала Истле. Мама учила, что когда забираешь травы, надо что-то подарить лесу взамен и обещала, что мир никогда в долгу не останется. Это были уроки для маленькой девочки Роданы, будущей травницы. С возрастом я поняла, что мир — не такое уж приятное место. Люди не любили закон равновесия и нашу богиню Эстле. Им хотелось получать больше, отдавая меньше. Когда я распахнула глаза, поняла, что справедливость все же существует. Богиня не забыла меня. Надо мной простиралось бескрайнее синее небо, а еще я увидела Кресса. Сердце защемило от радости. Может, богинь разрешит мне немного понаблюдать? Я хотела удостовериться, что инквизитор целый невредим. Кресс выглядел бодрым и очень-очень злым. Меня, мой дух, затрясло. Я уж было решила, что это какое-то волнение в магическом поле, Но потом ко мне вернулись чувства. Спина затекла, щеки горели, будто кто-то усердно хлестал по ним. Отрясло меня, потому что Креслав не умел приводить в чувство дам. Впрочем, а чего я еще ждала от инквизитора? Он решил лечить проклятие Миртом. А теперь схватил меня за плечи и тяс, как молоденькую яблоньку. Жалко, что я, при всем желании, не могла ему ничего кинуть на голову. Эй! Воскликнула я. «Хватит! Уже меня трясти!» Приходилось произносить не больше одного слова за раз, чтобы случайно не прикусить язык. Я удивилась, осознав, как звонко звучит мой голос. Наконец-то ушла та легкая хрипотца, которая никак не проходила еще с самой зимы. Крес замер, всмотрелся в мои глаза. «Рада!» Хрипло произнес он. «Ты как?» «Жива», — недоумевающе отозвалась я. В следующее мгновение меня прижали к крепкой мужской груди. Холод, терпкость, мускус, едва уловимый запах эвкалипта, запах креса такой знакомый и волнующий. Я знала, что мне нравился не только аромат его кожи. Я любила поддевать инквизитора, любила выводить его из равновесия, И только самой себе не могла признаться, что не хочу сбегать от него, что забочусь о его ранах, потому что волнуюсь за него. Никто не заставлял меня ходить с ним под руку, спать в одной комнате и даже помогать бороться с тем, что инквизитор считал злом. Мои методы, конечно, орден мог не одобрить, но все же. А еще мне вспомнилось, как в нашу самую первую встречу Крест поступил с оберегами. Он не знал меня. Не помнил моего лица, и все же инквизитор не отправил торговку к ордену, почувствовав магию, а попросил спрятать обереги, чтобы другой ретивый послушник не заметил и не обвинил меня невесть в чем. Может, мы были не такими уж разными? Да, мои представления о магии сильно отличались от убеждений Кресса, но разве два умных человека не смогут договориться? Хотя у нас, скорее, история из разряда «Встретились два идиота». Я обняла Кресса. Сначала робко положила руки ему на плечи. Потом, окончательно осмелев, потёрла щекой о его грудь. Инквизитор вздохнул и ласково коснулся губами моих волос. Напряжение между нами лопнуло, словно мыльный пузырь. «Кажется, сейчас мы оба что-то поняли о себе» о мире, об общем прошлом, и жить стало легче. Вот только долго ли мне осталось жить? Я уперлась ладошками кресла в грудь, требуя освободить мое личное пространство.